Глава 5. Остаток ночи я спал как убитый, хотя на войне это плохое сравнение. В общем, дрыг без наведений, без задних ног. Утром после завтрака крепкий чай с пёленым сахаром, отличный белый хлеб из госпитальной пекарни и тушёное мясо с гречневой кашей. Обнорский пригласил в свой кабинет. Снова стандартный медицинский осмотр с упором на рефлексы и позадействовал любезный Сергей Иванович. в основном инструментарий для их проверки. И по коленке молоточком побил, и перед зрачками его туда-сюда поводил, и по коже в разных щекотных местах поцарапал. Что ж, Батенька, рефлексы ваши в полном порядке, а память, голова предмет темные все еще до конца не изучены. Но в вашем случае ретроградное эмнезие скорее всего связано с падением с лошади, что и привело вас на госпитальную койку. Обнорские задумчиво теребит очки. Нервически почесывает переносицу. Жду внимательно, смотрю на него в ожидании, что скажет Эскулап. Можем попробовать лечение регрессивным гипнозом. Ввести вас, господин Ротмистер, в состояние гипнотического сна и отправить вас в ваше прошлое, словно на машине времени, господина Уэлса. А не тут что, машину времени изобрели? А, это же роман какого-то древнего фантаста. Американец, англичанин? Не спеши, Лёха, не коля рот раскрывать. Слушай до да нау смыслатай. А поможет? Я-то своё прошлое помню отлично. Вот только это не прошлое моего реципиента, штабс-рот мистра Гордеева, обнорский неопределённых мыкает. Как повезёт, но рекомендую возвращение в компанию сослуживцев в обязанностях службы, а свежего воздуха и физических упражнений на передовой хоть отбавляй. Неужели выписываете? В остальном, Николай Михайлович, вы совершенно здоровый человек. А события минувшей ночи показали, что на ваше воинское искусство амнезия никак не повлияла. Это он про бой с демонами, что ли? Благодарю за лечение. Это наш долг. Пару часов поскучаете, пока мы оформим все необходимые бумаги. Да, и ординарец ваш вскоре должен прибыть, чтобы сопровождать вас в часть. Сергей Иваныч, а нет ли в госпитале каких газетных подшивок? Может предчувствие, что в голове всплывет из памяти. Должны быть в столовой русское слово, Харбинский вестник, биржевые ведомости, русский инвалид. Отлично. Употребим время с пользой. Употребил. Во-первых, продираться сквозь до революционный алфавит с его ижцами, ятами, фитами тоеч удовольствие. Во-вторых, я все-таки старлей десантник, а не штабный аналитик, чтобы из разрозненных газетных статей все на сто процентов понять. про этот дивный новый мир, но кое что уяснил: здесь демоны существуют повсеместно, банши, банники, авинники и приведения, русалки и кикиморы, лембои и упыри в каждой стране свои. Обратно вампиров, водяного и трех японских демонов я видел собственными глазами. Вся эта нечисть и нежить составляет около четверти имеющегося населения здешнего мира и активно принимает участие в его делах. При этом история, если отличается от истории нашего мира, то в каких-то мелочах. А значит, впереди унизительное поражение от японцев в этой войне. Первая русская революция, Первая мировая война, вторая и третья революции не заставят себя ждать. И я, двадцатипятилетний штабс-ротмистор, если уцелею в этой бойне, встречу их в самом расцвете сил. В 1914 году мне будет всего тридцать пять. Кризис среднего возраста. Блять. Или получится что-то изменить в истории? Попаданец я или кто? Ваш брут. Господин штаб-ротмистр раздаётся за спиной радостно. Оборачиваюсь, в дверях столовой сияет как начищенный пятак и такой же кругленький, рядовый, средних лет мужичок, с вычищенным и отутюженным мундиром штабс-ротмистра, моим выходит. В руках А мужичок стало быть Кузьма Скоробуд, мой ардинариц, которому тушка моя нынешняя обязана своим спасением. Встаю на встречу, обнимаю малость ошалевшего мужичка. Он явно не ожидал. Вы чего это? Это ваш брать. Врачи сказали, я тебе жизнь обязан. Они не то скажут, трубки хлистерные, обычное дело солдатское. Сам погибая, командиру выручай. Ну, ты же не погиб, Кузьма, а потому с меня тебе простава будет. Улыбается уже от уха и до уха. Только вот почему на него мой амулет почти сразу среагировал? Тоже демоническая сущность. А скажи-ка, братец, ты же не простой мужик, рядовой, обученный. Так выж знаете, ваш брать домовой я. Ты, Кузьма, не удивляйся, что я спрашиваю об обычных вещах. Меня при падении так приложило тогда, что память почти наточисто отшибла. Тут помню, тут не помню. Не смог удержаться и не вспомнить один из любимых фильмов. Амнезия называется. Ты уж помоги мне. Подскажи, кто у нас в полку, кто из офицеров, да, в нашем подразделении, кто из солдат кто. Что? Совсем ничего не помните? Ваш броть, делаю неопределённый жест руками и плечами. Так, помогу. Чего же не помочь-то? С помощью ординарца облачаюсь в мундир. Вбиваю ноги в яловые сапоги. Не берцы, конечно. Ну так, со скрипом. Идём с Кузьмой получать документы по выписке из моё невеликое имущество. Последние штрихи. Шашка, кобура с ноганом на поясе, перчатки. Сердечно прощаюсь с Обнорским. Хороший человек, но лучше не встречаться с ним по его профессиональным обязанностям. На выходе из госпиталя меня кликает Николов. Даже не знаю, радоваться ли такому вниманию со стороны контрразведчика osobisto. Николай Михайлович, приглашают обедать в местной харчевне. Отметить, так сказать, выздоровление и возвращение в строй. Ну и как ему, такому красавцу, откажешь? Вскидываю руку к Козырьку, приветствуя старшего по званию. Он протягивает мне руку в перчатке. Пожимаю, не снимая свою. С превеликим удовольствием. Сергей Красенович. Вот только я оглядываюсь на своего ординарца. Там и рядовому место найдётся. В харчевне есть залы для нижних чинов. Достаю кошелёк, протягиваю Кузьме трёшку, надеюсь, достаточно. потому как загорелись глаза моего домового ординарца, понимаю, что даже более чем. Нагричительный не налегай, упреждай ординарца в полголоса. Лучше с собой купи в распоряжение ещё отметим моё исцеление. На входе в местный общепит нас поклонами приветствует упитанный, не то китаец, не то маньчжур, с косой до пояса. Швейцар не швейцар, вышибала не вышибала, однако кланяется уважительно. Мы с Николовым оставляем Кузьму в зале для нижних чинов. А сами уединяемся в отдельном кабинете. Смотрю за Николловым и повторяю за ним, дабы не попасть совсем уж в просак. Ага, здесь допустимы некоторые вольности по части формы. Следом за подполковником снимаю перчатки и фуражку, отстёгиваю шашку, чтобы не путалась в ногах. Усаживаемся за столиком на невысоких лежанках канах, со множеством разбросанных по ним подушек. Хошь, под спину подложи. Хошь, под пятую точку. Стол уже накрыт закусками, здесь же фарфоровый кувшинчик. Принюхиваюсь, в нос шибает цивушный запах. Ханшин, местная водка, просвечивает Николав. Китайцы предпочитают пить её подогретой. Морщусь. Бр. Тёплая водка плотной женщины вспоминается при слове анекдота из моего настоящего. Думаю, не стоит радовать им Николава, вдруг не поймёт. Сильнее, чем водка, благоухают лежалые по несколько лет в звёзке яйца. А так-то экзотика, конечно, легкая: козы под соусом, трепанги с грибами, морская капуста с какими-то микрокреветками, акульи плавники и ласточкины гнезда. Ну, да я в китайском ресторане не в первый раз. Палочки в руках держать привык. Николаев тоже действует ими достаточно умело. Где так на воострелись орудовать палочками? Да здесь и на воострился, господин подполковник. Уже какой месяц свою им, а случаются и трактиры, где европейских приборов и не видали, да и для местной еды палочки как-то удобнее. Приносят новую перемену блюд: рубленная курица, бараньи желудки с овощами, кисло-сладкий суп со свининой, рис. Николл поднимает пялушечку с местной теплой водкой. За победу! Опрокидывает я хмыкнув следом. Нет, не уговаривайте. Плохо очищенная тёплая водка совсем не то, что холодная. Надо срочно чем-то закусить. Мечу палочками в рот морскую капусту. Не стоит недооценивать врага, отвечаю. Вы знаете, чем у нас кончилось русско-японское. Будут ли здесь отличия? Да, японцы льон. Они сумели создать современный флот. Купить его у англичан, перебиваю я, и тут же прикусываю себя за язык. Николов опасно блеснул на меня своими внимательными глазами. Позольте вопрос, господин полковник. Николов приглашающе кивает: мол, давай, спрашивай, может и отвечу. Вопрос элементарный, продолжаю. Но у меня же амнезия, так что, надеюсь, простительно. Почему демоны вообще воюют? Николов удивлён. Как почему? Они подданные своих императоров. Среди них немало патриотов. Мой Кузьмин, вольно определяющийся, пошёл служить добровольцем. Японцы используют демонов только в открытом бою, или то, с чем мы с вами столкнулись на днях, не единичный случай, а постоянная тактика. Гадят ли они у нас в тылу, вы подразумеваете? Кивает утвердительно. Гадят, и не только демоны. Если время демонов чаще всего ночь, то японская разведка трудится круглосуточно в виду визуальной схожести китайцев с японцами. Японским шпионам несложно притворяться местными торговцами, крестьянами, монахами, кули, даже прислугой у ваших офицеров. Да, это серьезная проблема, род мистур. К тому же японцы и настоящие китайцы в прекрасно научились вербовать, чтобы вызнавать наши секреты. Сергей Красенович, как получается, что мы не можем разбить японцев, снять осаду с порта Артура? У нас что, недостаточно сил? Представьте себе, Михаил Михайлович. Мы до сих пор воюем в основном теми частями, что изначально располагались на дальнем востоке, а подкрепление из европейской части России поступает в час по чайной ложке. Он ловит мой удивленный взгляд. Напомню, на большинстве своего протяжения Трансси поодно пудка эшелоны с вооружением, припасами и подкреплением просачиваются, словно в бутылочное горлышко. Да и на море японцы нас переиграли в самом начале войны. Точно. Логистика играет здесь на стороне врага. Есть, правда, надежда на эскадру Рождественского Цусимэ. Я не замечаю, что говорю вслух. Что? Цусима напрягается Николов. Эскадра будет идти долго. Здесь на суше за это время успеть, чёрт знает, что произойти. А в Цусимском проливе легко подготовить ловушку нашим кораблям. Может, стоит их предупредить? Это ведь только ваше предположение. Насчёт Сусимы, с сожалением развожу руками. Но нет у меня резидентов в Токио со связями в генеральном штабе. Я всего лишь штабс-ротмистр, к тому же с потерявшейся памятью. Но с острым умом парирует Николов. Не хотите ко мне под крылышко? Мне нравится ваш аналитический склад ума. Да я охотник на демонов, нам потребен. Интересную жизнь гарантирую. Болгарин разливает водку по пиалушечкам. Вы вынужден отказаться, ваше высокоблагородие. Бровь Николаева удивленно ползет вверх. Я еще не до конца оправился после падения с лошади, и те самые мои способности дают сбой. К тому же в бригаде могут счесть, что я таким образом решил отсидеться в тылу и праздную трусо. Понимаю ваши мотивы, ротмистр. Жаль. Возможно, в ближайшем будущем вы все же примете мое предложение. А пока небольшой привет в память о нашем знакомстве. Никулов кладёт передо мной на стол продолговатый бумажный свёрток. Разворачиваю. Короткий меч, вакидзаси, специально для харакири. Это намёк, ваш трофей по праву, поясняет подполковник. Субито вот цитегомо. Выдвигаю клинок из ножен. Линия закалки распадается на иероглифы, несколько групп по несколько знаков. Что бы это надпись значила? И лезвие серебром отливает. Э-э. Не родственницы ли это моей шашке? Обед закончен, мы с Николовым прощаемся. Ему в штаб армии, мне на фронт. Кузьма ждёт у канавы. В сидере что-то стеклянное стукается друг о друга и аппетитно булькает. Нет, ординарец это силы. И себя не обидел, и о командире не забыл, поел, выпил, смотался к госпиталю, где оставил наших коней, и с ними вернулся к харчевне. Стою, глажу на своего коня как дурак распоследний. И что с ним делать? Где у него нейтралка, передняя, задняя скорость? Кузьма смотрит на меня с недоумением, мол, чего это с их благородием? Закрыл глаза, взялся за луку седла и тело само вспомнило всю последовательность движений. На счет три я уже в седле, ноги в стременах. Главное отпустить разум и тело вспомнит все на автомате. Сработало. Едем или скачем? Передвигаемся, короче. Я впереди, на лихом коне, Кузьма чуть сзади и сбоку. А скажи, Кузьма, что приключилось у нас, пока я в госпитале на койке бока отлёживал? Скоробута задачины чешет затылок. А у нас ваш бротя, это где? Во взводе, в батальоне или в бригаде? Ну, начни со взвода, и тут меня осеняет. Постой, нет ли у нас среди солдат какого-нибудь ведуна или шамана? Сам э, не знаю, а разузнать разузнаю. Мы сворачиваем за поворот. Выстрел, другой, третий. Кудь мы хрипит и заваливается набок. Просто чудом успеваю соскочить, едва не застряв в стременах. Падаю под прикрытие упавшего коня. Путаясь в непривычной кабуре, рву из нее ноган и кручу головой. Как там мой ардинариц? С карабуту повезло чуть меньше, чем мне. Его лошадь тоже убита, а сам он лежит с предавленной ее трупом ногой. штанина на второй ноге покраснела от крови, но хоть до винтовки смог дотянуться. Три фигуры направляются к нам из зарослей, держа оружие на изготовку. Белые брюки с гамашами, синие кителя. У двоих винтовки и жёлтые околышки фуражик. У третьего револьвер и околышек красный. Понятно. Офицер с двумя солдатами. Ну наглость. Японская засада в русских тылах. Вскидываю руку с нагана, жму спуск. Мимо, мимо. Есть. Один из солдатиков роняет винтовку и оседает, держась руками за грудь. Скоробуд стреляет, но японцы приближаются, то и дело шныряя в стороны. Меня тоже сложно поздравить с меткими выстрелами. У Кузьмы сухо щелкает боек, а Сечка? Или кончились патроны? Уцелевший солдат японец вскидывает свою арисаку и целятся в моего артистца. Жбах! Мосинка скоробуда, отправленная барабашкиной силой в полет с глухим чмоком, встречается с раскосой физиономии подданныого Микадо. Удар силён. Японец падает на дорогу и замирает без движения. Лицо его словно кровавая маска. Перестреливаемся с японским офицером. Вы, патроны не бесконечны. Японец выхватывает свой офицерский меч и быстрым шагом идёт ко мне. Скоробут пытается запустить в него свою многострадальную винтовку, но офицер лишь отмахивается, и винтовка улетает словно городошная бита куда-то в кусты. Второй ментальный удар приходится по моему ординарцу. Неведомая сила отбрасывает скоробута вместе с лошадью с дороги, словно детскую игрушку. Амулет раскалёнными иглами жжёт грудь. Японец начинает трансформацию, оборачиваясь в человекаподобного демона с ульчом на груди. Выхватываю саблю. Рожа демона скалится в гнусном хохоте. Японец делает несколько выпадов. С трудом отбиваю их, но на последнем ударе моя шашка летит в сторону, выбитая из рук. Гайдзин. Адай то, что тебе не принадлежит, и ты умрёшь лёгкой смертью. Его палицу тыкается в трофейный вакидзаси, который я сунул за голенище сапога. Натягиваю на лицо выражение крайнего испуга. Не надо, прошу вас, кричу истошно. Да забирайте этот ножик дурацкий. Вытягиваю клинок из сапога. Ну, только бы не оплошать. Одним движением запускаю вакидзаси в полёт. Точнёхонько в глаз японского демона, с хрипом падает демон на землю. Облик его словно тает, превращаясь в чёрно-зелёный дым. Всё, что от него остаётся через пару минут пустой мундир и сапоги, а также мой вакидзаси, разовлативший врага в ноль. Бросаюсь к кузме, тот стонет с закрытыми глазами, оттаскивая его на обочину, разрезаю вакидзаси напитавшуюся кровью штанину своего ординарца. К моему удивлению рана больше не кровоточит и вообще подзатянулась уже розовым рубцом со чашимся светлой сукровицей. Это что же у демонов такая регенерация? Со стороны города за поворотом приближается веселый перестук копыт, и на дорогу вылетает казачий разъезд. Ба, да это ж мои знакомые и братья Лукашены. Остальных не знаю. Лукашены меня тоже узнают. Тимофей спрыгивает передо мной со своего коня, смотрит на следы побоища. Погуляли вы тут, ваш брать, да уж не без этого. А где подполковник Николов? Так проводили его в аккурат до штабу. Теперь возвертаемся в свою сотню, посмотрев на меня, на мертвых наших со скоробутом коней, вздохнул, повернулся к своим: "Станечники, грузи япошек на заводных, их благородию с ординарцем коней подведите."